Глава двенадцатая. Другой мир. Лекс, тебя никогда не удивляло то, что я сильнее, быстрее и выносливее любого коня? Поначалу удивляла, конечно, но у всех есть свои особенности, и я решила, что так и надо. Логика железная. Ладно, извини. Как думаешь, кто я? Ты? я запнулась вспоминая и с досадой поняла что все мои познания о волшебном животном мире сводятся лишь к умением из него готовить варить из звериных составных снадобья то есть и все смелее ты как чудик да я зарылась пальцами в теплую шорстку сумеречного зверька и вспомнила рассказ вэлла питаешься магической силой мира ты «Я?» И Шайтар легонько ткнулся носом в мое плечо. «Какая разница между мной и обычной лошадью?» «Как между человеком и магом?» Наконец сообразила я. «Ты колдун?» И меня прорвало. «Так ты колдуешь крылья. Они волшебные? Или ты меняешь облик? А почему ты сгораешь?» «А пепел?» «Но, Шайтар!» Ведь маги не меняют обличия, как ты. Оно у них одно, и пеплом они потом не осыпаются. А ты видела многих магов и много мощного волшебства? Я хмуро обернулась и встретила веселый прищуренный взгляд. А ведь, бабушка, она изменилась. Я вспомнила лунную волшебницу, помолодевшую и неуловимо другую. Магия сильно нас меняет. И чем взрослее ты становишься, тем сильнее проявляются способности и изменяют тебя. Поверь, у всех магов есть вторая ипостась, но она недолговечна и проявляется лишь в момент опасности, как доспех на воине, а после сгорает. Ненужная либо потоками воды сходит, но накладывает печать узнавания на внешность. Иметь вторую магическую ипостась и работать с ней Считается верхом мастерства. Язык чесался узнать о собственных возможностях. Но я не решилась. И вместо этого спросила осторожно. Ты черный, потому что темный? Верно, я питаюсь тьмой. Как и те жуткие маги, о которых рассказывал Ив, я невольно отодвинулась, как и Вэл. Шейтар придвинулся ближе и громко фыркнул. Тьма не значит зло, лекс. Ночь темна и мрачна, но много ливней и зла. В ней прохлада, свет звезд и запах дождя. Днем порой совершаются ужасные вещи, а после приходит ночь и спокойная тишина. Я кивнула, признавая правоту. И много ли зла во мне? Я тебя подставлял или обижал? Нет, только издевался порой, проворчала я. Я не вреднее тебя, и слишком долго молчал. Я задумчиво погладила по боку спящего Айта и невольно прислушалась к лесной тишине. Деревья заинтересованно молчали, а из кустов не доносилось ни звука, куда ив в скале запропастились. Ей все еще плохо, пластом лежит. — Ты видишь? — я обернулась. — И слышу. Через любые преграды и расстояния, и все про них знаю. А про него я дернула за ушко спящего чудика, но тот лишь недовольно всхрапнул и вновь сладко засопел. Он тоже темный? Он половинчатый, сумеречный, и светом питается и тьмой. Свет — это жизнь, тьма — его силы. Айд спит, ибо ему не хватает тьмы, как и многим из нас, как и мне. Мы погибаем без нее, мы погибаем, Лекс. Я недоверчиво обернулась. Шейтар выглядел на редкость цветущим. Здоровый, мускулистый и в меру упитанный зверь, слоснящийся шкурой и блестящий на солнце черной гривой. Да и Айд еще недавно в замке метро-звездочета был весьма активен. Я нахмурилась. А может, может Вэлл темный, а сила скапливается в ауре тех, кто умеет ее приманивать? Прилипает, как грязь к одежде. Пока он находился рядом, мы оба не голодали, но теперь у меня мало колдовских сил. — Сила скапливается только у людей? — уточнила я, укладывая чудика на траву и устало вытягиваясь рядом на животе. Шейтар кивнул. — У магов. Для них сила — материал, для нас — сродни пищи Все встало на свои места — и нездоровая привязанность Айта к Вэлу, и... Ты меня искал. Я сорвала и заживала травинку, глядя на Шайтара. Мы не случайно встретились, верно? Ты меня нашел, чтобы присматривать? Потому что я дитя магии, а вы погибаете. Я для вас что-то могу сделать? И, помолчав, уточнила. Но что именно? Шайтар шумно вздохнул и посмотрел на меня, как на несмышленыша но я не отвела глаз. Да, о силе волшебников я знаю очень мало. И... Сила приходит в этот мир вместе с падающими звездами и рождающими существами. Оболочка звезды — свет, хвост — тьма. Но люди до сих пор рождаются, заметила я, лениво жуя травинку, а звезды падают. Из близлежащих кустов донеслись слабые стоны и суетливая возня. Я позволила себе расслабиться перед дорогой, после погони и перелетов поваляться в лесу на травке. Тихое счастье. Да, и сила приходит, но она для нас малопригодна. Ты смогла бы есть картофель, сырой или только что выкопанный из земли? Нет, конечно. Помытый, почищенный и сваренный, да, но... А мы научились, но помалу. Обычно сила звезд уходит во внутренний мир, где чистится, моется и варится, а после возвращается к нам природной силой, а не чужой звездной. От магов мы сейчас такую же получаем, но в очень малых количествах. «Обычно», — повторила я, — «опять этот странный внутренний мир, о котором бабушка упомянула, но не рассказала, то есть...» Врата, ведущие во внутренний мир, наглухо закрыты. Сила звезд в основном уходит туда, готовится, но остается запертой внутри и в очень малых количествах скапливается здесь и прилипает к тем, кто умеет ее приманивать. Закончила я и нахмурилась. И если не попадаются нужные маги для подпитки, вы постоянно голодаете. А не нарочно ли врата закрыли? И я, что я смогу сделать? Над этим думают умные люди. Тебе же пока нужно раскрыть свою силу, когда придет время. У меня даже не спросят, хочу ли я кого-то спасать. Иронично улыбнулась я. А если откажусь? Что мне, человеку, додел магов? В кустах недовольно завозились. Я перевернулась на живот, щурясь на заходящее солнце. Мы погибаем? Сможешь ли ты простить себя, если останешься в стороне? А ты? — Кому ты это говоришь? Мне многое известно из того, что было, и из того, что будет. И в отличие от тебя я вижу. — И что же ты видишь? — с сарказмом спросила я. — Например, что сейчас из кустов выйдут девочка и твой охранитель. Многострадальные кусты действительно красноречиво зашуршали. Калли и Ефрил наконец покинули свое убежище и довольно бодро направились к нам. Девчонку заметно шатало, и цвет ее лица оставляло желать лучшего. Но хоть не тошнит больше. «Все в ажуре», — довольно сообщил Эфрил. «Девочка почти в норме. Мозоли больше не болят. И к тому же...» «Ой, Лекс, у тебя же вся рука в крови». «Где?» Я села и удивленно изучила обе ладони. «Точно. На левой ладони теперь не хватало одной колдовской звездочки» и на ее месте образовалась небольшая ранка. Эк, Шейтар, мне зубы заговорил. — Дай-ка обработаю, — засуетился хранитель вытаскивая полупустую бутыль вина и чистые тряпки. А я, добровольно отдав себя на растерзание этой насетки, внимательно наблюдала за своей спутницей. Та же, замявшись у кромки поляны, отвела глаза, не решаясь посмотреть на Шейтара, и нервно вцепилась в драный подол платья боится значит уважает вот еще она же не жива не мертва от страха а ты здесь для чего калали подойди попросила я не бойся ничего он тебе не сделает но «Ну, оно чудовище пробормотала девочка конечно охотно согласилась я твоя взяла спорить не стану конечно чудовище во сне увидишь не проснешься Если бы я столь кошмарное создание наиву встретила, то удирала бы со всех ног. Я с любого расстояния тебе пятки поджарю. Тоже мне, — дракон выискался. Ты нас с этими хвостатами не сравнивай. У нас свои хвосты не хуже. Ладно, теперь моя очередь не спорить. Он доброе чудовище. Я миролюбиво улыбнулась. И, кстати, спасшая твою жизнь». «А где благодарность?» Я повернулась к Шейтару. «Вот ее спас, пусть она и благодарит. Я бы сама в такую переделку не ввязалась. Не зарекайся». Калли робко подошла к нам, уселась рядом с Шейтаром и порывисто его обняла и тихо заплакала. «Еще немного, и начну подбывать». «Серьезно?» — фыркнула я. «Хлюп-хлюп». «Вот и все». И Фрил полюбовался на мою перевязанную руку и попятился. «Если я вам пока не нужен, то я, пожалуй, пойду, да?» «Куда?» «Лекс, у нас охранителей тоже свои есть дела», — промямлил он, по дурному примеру Калли, нервно теребя свое покрывало. «Что за дела?» «Сам скажи, а то пытать начнет». «Подлый поклеп, охранители духи и не чувствуют боли». «Твоей бабушке!» — сознался Ефрил. «Рассказывать о нападении и вообще!» «Ябеда!» «Молчал бы лучше!» «Ладно, лети!» — махнула рукой я. «И наилучшие пожелания от меня передать не забудь! А лучше...» — и запнулась. «Лучше ничего не передавай! Все равно...» «Всем все равно, что со мной! Иначе бы появились, отписались и помогли бы хотя бы деньгами!» Но ни денег, ни сопроводительных бумаг мне с Ифом не выслали. Значит, плюнули на позор семьи. Переживу. Подумаешь, болит. Не пройдет, так привыкну. И Фрил кивнув, исчез. Я посмотрела на калле Та по-прежнему обнимала шейтара и шмыгала носом. Ласково перебирала его гриву. Крохотное белое пятнышко исцеляющей жизни на фоне мощной смертоносной тьмы. Порывшись в карманах плаща, я отыскала на собой платок. «Держи, вытри глазки!» Калли проревелась, наконец, успокоилась и пришла в себя. И теперь не желала отходить от Шейтара ни на шаг. Куда подевались прежние страхи? «Спроси, что полегче!» «Я не с тобой разговариваю!» и покосилась на жеребца. «Я вообще думаю!» «Лекс!» — вытаращилась на меня девчонка. — Что? Ты к кому? — Ему. — Ты правда можешь разговаривать с животными? — Кого это она назвала животным? — Разумеется, не меня, — ухмыльнулась я. — Да, могу. И не только с ними. — А как? — Мысленно. Калли смотрела на меня с недоверием. — Хочешь, могу мысленно передать ему твою просьбу? — предложила я. Она подбежала ко мне и тихонько зашипела. «Попроси, чтоб он меня покатал». Я сделаю вид, что ничего не слышал. Я сосредоточилась и послала ему мысль. «Так покатай ребенка». «Лекс, не мучайся. Просто думай. Я легко читаю твои мысли. Ты, я и природа — единое целое. Одно я, помнишь?» «Нет уж, вслух мне легче», — отказалась я. — Что, — нетерпеливо подпрыгивала рядом со мной Калли, — он согласен? — Ну, пожалуйста, пусть он согласится. Шаитар медленно встал и лениво подошел к нам, чтобы вновь улечься. Я помогла Калли взобраться на жеребца, и он мягко встал, тряхнув головой и чутко поведя ушами. «Высоко — Высоко! — заверещала девочка, судорожно вцепившись в густую гриву. — Не бойся, не упадешь, — улыбнулась я. Давай, Шейтар, ветром, как обычно. Он, сорвавшись с места, перемахнул через кусты и умчался по тропинке вглубь леса. А я перенесла спящего Айта к сумкам и улеглась на траву. Одиночество. И только прохладный ветерок щекочет в щеки. До локтя касаются теплые искры чудиковой шорстки. И как приятно побыть наедине с собой, когда никто не копается в твоей голове не обсуждает твои мысли и не верещит рядом от страха. Блаженство. Подложив под голову сумку, я рассеянно посмотрела вверх. По ясному небу проплывали пушистые белые облака. Легкий ветерок взъерошивал волосы, принося на невидимых крыльях ароматы весеннего леса и полевых цветов. Таинственный шепот деревьев и звонкое пение птиц. Воспоминания об исхоженных дорогах и незнакомых городах. И я поняла, с меня хватит. Хватит странствий, приключений и опасностей. Мне так необходим простой человеческий отдых. Мимо пробежал, сложив крылья, проснувшийся Айд, гоняя по поляне большую яркую бабочку. Бабочка игриво повеляв меж цветов и подразнив охотника, воспарила к небу. А Айд взлетел следом, выпустив когти и тихо шипя. Вот существо. Никаких забот. Был бы рядом хозяин, да немного силы. Кстати, вероятно, и не хозяйка я ему, а источник для подпитки магических сил. Как и для шайтара. Я же вроде как темная, кажется. Я, приподнявшись, шикнула на чудика, велев ему отпустить несчастную жертву, и он послушно оставил в покое бабочку и вернулся ко мне» и, свернувшись клубком, под моим боком громко заурчал. Теплая звенящая тишина окутала поляну, подобно мягкому одеялу. Я сладко потянулась, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. «Проснись, дочь лесов «Лекс, опасность!» Я подскочила, протирая глаза и разгоняя остатки сна. В тот же момент на поляну выбежал шейтар, мягко ссадил свою наездницу на землю Оглянулся по сторонам и утробно зарычал. Лекс затараторила Калли. Мы так далеко уехали, и, представляешь, я ни разу не упала. Я дома постоянно съезжала на бок, хотя в седле была, а тут без. И... тссс! Я зажала ей рот. Тихо! Калли испуганно замолчала. Да, поездка явно пошла ей на пользу. От быстрой езды раскраснелись щечки. В голубых глазах сияло счастье. Милое создание. Никакого визга и упрямства. Оглянись. Что? Я оглянулась и обомлела. На краю поляны сгущались печально знакомые мне существа, напоминающие грозовые тучи. Грязно-серые вихревые воронки, внутри которых сверкали лиловые разряды крошечных молний. Пять штук. И что я им такого сделала? В прошлый раз Вэлл очень удачно с ними разобрался, а теперь его нет рядом. И что делать, я не знаю. Небо. Да как же они меня находят-то? Справимся. Как? У меня предательски дрогнул голос. Увидишь. Лекс, кто это? Испуганно прижалась ко мне Калли. Не знаю. Не бойся. И вспомнились слова мэтра Звездочета о том, что за детьми магии всегда охотились. И в свете Шейтарова рассказа понятно, почему. Похоже, некто темный не хочет, чтобы дитя двойной звезды в моем лице восстанавливало привычный круговорот сил в природе. Спрячьтесь за деревьями. Поняла. Я изловила ощетинившегося Айта и сунула его в руки Калле, а сама подхватила сумки И попятилась к приснопамятным кустам. — Я хочу посмотреть! — моя спутница, уверовав в непобедимость Шейтара, и теперь не желала уходить. — Посмотришь из-за деревьев, — отрезала я. — Но! Кто обещал меня слушаться? — Я. Тогда почему ты все еще здесь? И она, надув губки и развернувшись, побежала к деревьям, а Шейтара уже окутывала черное облако, меняя его облик. Существа, оставляя темные следы подпаленной травы, метнулись за нами, но Неар переградил им дорогу. Какой же он красивый! В глазах Калли горел восторг. Шейтар довольно фыркнул, выпустил из ноздрей дым, выгнул шею и дохнул на существ золотисто-алым пламенем. Мы дружно ахнули. Так вот ты какой! Не отвлекай меня. И в мыслях не было, поспешно заверила я. Языки пламени охватили существ, окутывая их жгучим коконом, и над их головами появился дымок. Я подалась вперед, и Шейтар, словно чувствуя мой интерес, повернулся боком. Существа, запертые в кольце огня, испарялись. Все просто, а вот и нет. Лес, заволновавшись, громко загудел. Я прислушалась к его голосам и встревожилась. — Шейтар! Огонь! Мы же среди деревьев. Ты спалишь лес. Понял. Поздно. зачедила земля. Задымились деревья, а я закрыла глаза, упала на колени и обхватила руками гудящую голову. Десятки перепуганных лесных созданий одновременно мысленно устремились ко мне, моля о помощи. Но их голоса туманили разум и рвали душу. Магия Шейтара действовала на деревья, как и на нападавших. Сжигало изнутри, испаряло, без видимого огня. И они так кричали от страха, боясь, что следом за ними полыхнет весь лес. Сам виноват, самый потушу. Перед моими глазами поплыло, но я успела заметить, как шейтар с короткого разбега взлетает над лесом, и вокруг нас в скале вспыхивает тонкий огненный колпак. Я обернулась. Айд сидел на сумке и не сводил с меня умных глаз. лес вспыхнет и выгорит дотла. Но мы не пострадаем. — Что он делает? — перевела на меня взгляд девочка и испуганно присела рядом. — Лекс, что с тобой? Тебе плохо? — Да, — выдохнула я. — Калли, сделай одолжение. Помолчи, а? Шейтар закружил над поляной, и взмахи его крыльев становились все быстрее и быстрее. Ну, конечно, потушу. неар сгоняет тучи, и они сгущались с поразительной быстротой. Небо стремительно потемнело, и голоса леса немного успокоились. Я потерла виски, ощущая себя разбитой. А небеса пролились мощным дождем, который в считанные мгновения вымочил все, и пострадавшие деревья, и нас. Шейтар, сложив крылья, плавно опустился на земь и встряхнулся дождевые капли запутались в густой черной шерсти смывая пепел и волшебную внешность прости лекс как они я приложила руку к теплому стволу дерева они на тебя не сердятся ответила ему тихо и вытерла мокрым рукавом лицо ты защищал а не нападал ты ненарочно. — прости мы никогда не ценили жизнь так как вы что есть то есть — Благодарю. — Не за что. Всегда к твоим услугам. Криво улыбнувшись, я надвинула на лицо капюшон. Вышла под дождь, я оглядела поле боя и содрогнулась. Поляна была сожжена дотла. По ее кромке деревья выгорели изнутри и чидили черным. У меня сжалось сердце. — Прости, отец. Я осторожно прикоснулась к обожженному стволу. — Это ты прости, дитя. Мы хотели защитить, но не смогли. Прижавшись щекой к черной от копоти дерева, я расплакалась. Боль леса разрывала на части. Я не могу уйти и оставить их здесь. Такими. Не могу. Нет, Лекс, не надо. Побереги силу. Мой подарок. Что хочу, то и делаю. Огрызнулась я. Разбинтовав руку, я посмотрела на вопросительно мигающую колдовскую звездочку. — Лечить! — велела я, не колеблясь. — Всех! Звезда, кольнув ладонь, рассыпалась искрами. Я вытянула руку и пустила их по ветру. Искалеченный лес от макушек до корней закутался в мерцающий золотистый туман, и на наших глазах осыпалась трухой сожженная кора. Обновлялись древесные ткани, зеленела черная от копоти поляна. И заканчивался дождь. И в просвете меж мелькнуло солнце. Калли смотрела на меня, разинув рот. — Лекс, ты великая волшебница. — Да нет, скорее я великая недотёпа, зазря расходующая подаренную наставником силу. И я метнула на Шейтара едкий взгляд. — Не так ли? — Я этого не говорил. — Но ты об этом подумал. — А ты не лезь в мои мысли. — А я ещё и не начинала. Звездный туман таял, испаряясь, а лес весело загомонил. Радостно зашелестели ветки, зашуршали листья, запели травы и цветы, и над поляной раскинулись, дрожжа в каплях дождя, маленькие радуги. Я расслабленно улыбнулась. Все, теперь моя совесть чиста и спокойна. И очень надеюсь, что темного часа, когда при мне не будет, ни заклятий, ни защитников не случится. Добро воздается сторицей, как и зло, Лекс. Твори добро, и этот час никогда не наступит. Спасенные тобой его предотвратят. Очень хочется в это верить. И помолчи уже, а? Лучше скажи, где здесь помыться можно? Добавила вслух. Здесь ручей есть, совсем рядом. Мы мимо проезжали, встряла Калли. А тебе зачем? Мне умыться. И тебе не помешает. «Нам обеим надо привести себя в порядок перед встречей с твоим отцом». Девчонка ссутулилась и погрустнела. «Знаешь, а мне понравилось путешествовать», вздохнула она. «Страшно иногда было очень, зато интересно». «Но пора домой», возразила я. «Хорошего помаленьку. Так что идем мыться». «А мне надеть нечего. Как я в город в таком виде?» И она с сожалением оглядела лохмотья своего некогда Вероятно, красивого платья. После купания мою рубаху наденешь. А потом... И я задумчиво посмотрела на прорехи в платье. Ты шить умеешь? Что? Не поняла она. Ясно. Иф вернется, заставим его штопать. Он все умеет. Совсем все? Удивилась Калли. Думаю, да. Порывшись с сумки, я достала спальную рубаху для себя и чистую для Калли. Заодно и прихватила пару полотенец и кусок мыла. И ничего, что вода в ручье холодная. Взяла девочку за руку и, обернувшись к Шейтару, сторожи вещи, и улыбнулась зевавшему Айту. — И ты тоже. А если кто-нибудь нападет, опять колдовать будешь? — Нет, опробую кинжалы, — отозвалась я в шутку. — А если бы я только знала если бы прислушалась к столь явному намеку. В широком ручье мы плескались до наступления сумерек. Вода оказалась приятной, и покидать ее не хотелось совершенно. Поэтому мы сначала поиграли в догонялки на берегу, а потом поспорили, кто будет водогреем, коим оказалась поскользнувшаяся Калли. А после выяснилось, что она не умеет плавать, и я с удовольствием взялась ее учить. — Вы еще не утонули? — Не дождешься, — хмыкнула я, вылезая на берег и натягивая рубаху. — И мечтать не смею. Я засмеялась. — Так и скажи, что тебе завидно. — Так и скажу. Мужской голос прозвучал ударом грома. Калли, завизжав, присела в воде, а я быстро зашнуровала на рукавнике и обернулась. Перед нами стоял высокий молодой мужчина, светловолосый, небритый наглый и вооруженный мечом рукоять которого выглядывала из-за плеча. Лаарт. Жадный взгляд, направленный на девочку, выдавал его с головой. Нашлась желанная добыча. — Кто вы такой? И что вам здесь нужно? — тихо спросила я. Он перевел плотоядный взгляд на меня и неприятно улыбнулся. — Ее. Уходишь, остаешься жива. Идет? Хотя... И тяжелый взгляд остановился на моих ногах. «Не торопись!» Я покраснела. Лаарт расплылся в улыбке и шагнул ко мне. «Стой, где стоишь!» В моих руках сверкнули кинжалы. «Да брось!» — хмыкнул он коротко. «Порежешься!» «Бросить?» «Бросить?» У меня внутри все задрожало. Но лишь внутри. Пальцы сжали рукоятки спокойно. Одна часть меня тряслась, а вторая хотела драки. И улыбнулась охотнику. Куда именно бросить? Покажи на себе. Ларт насторожился. На себе? Не сразу понял он, снова улыбнувшись. Не стоит. Ты не сможешь меня убить, по глазам вижу. Ты не убийца. Сердце бешено колотилось, но сознание оставалось ясным. И руки задрожжали, но не от страха. Нет, я не боялась, ни за себя, ни за Калли. Ладони судорогой свело незнакомое желание кровь И увидеть, как нахальное лицо искажает страдания, и выпить всю боль до капли. Я никогда не была злой, но не была и светлой. И сейчас, как глоток воды, мне нужна тьма, живая тьма, тьма действий и поступков, та, что скопилась в душе Лаарда. Правду сказал Шейтар. Она манила ночной прохладой и покоем, и казалась такой вкусной. И вправду сказал отец, не светлая я. Моргнув, я стряхнула жуткое оцепенение и повела плечами. Да, я не убийца. И нервно облизнула пересохшие губы. Но есть и другие способы заставить человека передумать. Правда, рассмеялся охотник, и какие же? Сам напросился. Кинжал серебристой рыбкой скользнул из моей руки, вонзившуюся в ногу лаарда, Чуть повыше колена. Взвыв от боли, он упал на здоровое колено. Попытался выдернуть кинжал, но я успела раньше. Легкое движение кисти и окровавленное оружие легло в мою дрожащую ладонь. И невыносимо притягательно. Запахло тьмой. Одно движение и... «Ах ты, гадина!» — прошипел Лаарт, выхватывая меч и с трудом поднимаясь на ноги. «Погоди же!» «Беги, пока не поздно!» — я крепче сжала рукояти кинжалов. «Пока я в состоянии бороться с собой и с тем, что внутри меня, что так дико хочет есть». Но он точно обезумел. Выставив меч и припадая на раненую ногу, охотник бросился на меня. Я инстинктивно увернулась, послав кинжал в сердце. И беззвучно рухнул, как подкошенный, а окровавленное оружие снова оказалось в моей руке но вместо страха или вины меня затопило иное едкое чувство — удовлетворение от проделанной работы. И вскружил голову вкус силы на губах, терпкий, хмельной. Сколько же в нем тьмы! И много, и мало, мало, мало! Дар проснулся и определяет свое будущее направление. Но я его убила, очнувшись, испуганно прошептала в ответ. Откуда-то выпал страх. И снова не страх поступка, поняла я, вздрогнув. Страх себя. Убила да не убила. Я насторожилась, до боли в суставах стиснув рукояти кинжалов. Лаарт, пошатываясь, встал и медленно повернулся ко мне. На грязном лице застыла нарисованная усмешка, и он спокойно стоял на ногах, несмотря на две страшные прижизненные раны. Что это? Он заговорен на свою смерть, как и большинство лаардов. Темные маги дают им возможность отомстить убийце или завершить дело. Защищайся. Как? А если он нападет на Калли? Вряд ли. Даже в смерти выбирают месть. Он будет охотиться за тобой. Шейтар, сделай что-нибудь. Чуть не плача, запросила я. А где твой кинжал, заговоренный на нежить? Там, в груди одежды. Так хватай его и действуй. Одна царапина, и ты спасена. Легко сказать. Я начала бочком подбираться к своему поясу, а нежить, пошатываясь, двинулась на меня. И вдруг пришла в себя Калли. Моя спутница издала дикий пронзительный виск и захлопала по воде ладошками. — Ты, сволочь! — в истерике вопила она. — Оставь в покое лекс, слышишь? Тебе ведь я нужна. Отстань от нее! Мертвец повернулся на голос, недовольно выпустив меня из поля зрения. И мне хватило мгновения, чтобы добраться до своего пояса, схватить кинжал и привычным жестом метнуть его в спину врага. С жутким хлюпом оружие вошло в тело лаарда, и тот, пошатнувшись, снова упал и затих. Теперь точно навсегда. С мгновения мы с Калли пребывали в прострации, И в чувство нас привело черное пламя, Охватившее мертвеца. Я перевела взгляд на оцепеневшую девочку. Надо уходить. Вдруг Лаарт здесь не один. Я волевым усилием подавила страх. Нельзя. Если испугаюсь, кто позаботится о девочке? И обо мне? Нельзя, кому сказала. И вещи подобрать пригодятся. Не приведи небо. Шумно выдохнув, я обошла тело. Вернула себе кинжал и поманила к себе Калли. И пусть мне хочется зареветь испуганной девчонкой. Все потом. Потом. В безопасности. Пойдем, милая. Он больше не встанет. Выходи из воды. Я присела у ручья, быстро смывая кровь с рук кинжалов. Выходи, не бойся. Калли, рвано всхлипывая, неровно пробиралась меж камней и кинулась ко мне. Я поспешно растерла ее полотенцем, Завернула в рубаху и, обняв за плечи, потащила подальше от страшного места. Она же, помолчав, вдруг тихо сказала. — Лекс, ты не виновата. Мы защищались. И серьезно посмотрела в мои глаза. — Благодарю. Я горько улыбнулась. Слабое утешение. — Слушай, малышку. Устами младенца глаголит истина. — Да что ты понимаешь, — мысленно взвыла я. Я хотела его убить. Я действительно хотела лишь убить. Не защищать Калли, а убить его. Я... я хотела есть. Дар определен. Пора выбрать направление для внутреннего потока силы. Мы вышли на знакомую поляну. Калли села на траву рядом с Хайтом. Я кинулась к Шейтару и обняла его за шею. Меня начало трясти. Все проходит. Пройдет и это. — Ты ведь нарочно, да? — выдохнула я. — Ты бы успел прийти. — Да. Не всегда рядом будет тот, кто защитит. Ты должна уметь постоять за себя. Должна поверить в свои силы. Но добрался до вас лишь один охочий. Расслабься. Я зарылась дрожащими пальцами в теплую гриву. — О каком определении дара ты говорил? — Природа — это не только деревья и птички. Природа — это опасность. Смерть на каждом шагу, охота и жажда добычи. Мы с тобой — существа одного порядка. Не злые, но темные. Тьме суждено дарить и оберегать покой. И нам тоже. И убивать, защищая, и защищаясь, если придется. И да, чем-то питаться. Опять мне не оставили выбора. Я криво улыбнулась. Нет, выбор есть всегда. Свет или тьма. Тело или дух, жизнь или смерть. Каждый выбирает для себя. Ты почуяла тьму, дух и смерть, и потянулась к ним. Ты выбрала тьму. Не хочу. По моим щекам потекли слезы. Не хочу ее. Я люблю лес, люблю его слушать, люблю его жизнь. Я спасать хочу, а не убивать. И ты выбрала спасение. Свет не спасает, Лекс. Он направляет и озаряет путь. Спасает тьма. Все правильно. Но убивать, может, больше и не придется. Может, одного раза хватит, чтобы дар определил направление и сила пробила себе русло. А теперь выпей-ка вина. Оденься потеплее и девочку одень. Вы промерзли в холодной воде. И ложитесь спать. Кое-как разведя костер, мы искали закутались в мои зимние свитера, завернулись в плащ, пригрелись под боком шейтара и погрузились в беспокойный сон. И, кажется, не обошлось без его магии.